Глава 73. ругуил улыбался. Воздух был сладким, небо синим. Даже в столь поздний вечерний час на деревьях чирикали птицы. Он явился на свет ради этой минуты.